Похвала эта была невеликой, если вспомнить, что дядя Ваня возмутил Толстого. В письме Санина к Чехову, на которое мы уже ссылались, несколько по-иному говорится о впечатлении Толстого от спектакля. Толстой заявил пишет Санин, что Иоган Фокерт лицо отрицательное. Сик, никаких комментарий. Больно. Человек, который мыслью, огнем сердца, чует окружающую косность жизни, борется с ней, будет окружающую пошлость, одиночествует, жертвует жизнь в борьбе с прозой и отсталостью существования, и приговор Толстого. «Нет, конечно, Толстой оброс мхом, он стал плесневеть. Судите меня, как хотите». Фокер это подобно дрянным и ничтожным чеховским героям, Толстой назвал лицом отрицательным. Но психологическая правдивость пьесы, ее своеобразная техника, задели художественное чувство Толстого. Повторилась история с дядей Ваней Были в театре, смотрели пьесу Гауптмана, писала С. А. Толстая сыну. Сначала пьеса понравилась Льву Николаевичу, но потом он остался недоволен, и ему самому захотелось написать пьесу. Таким образом, вторым толчком к началу работы над живым трупом весной 1900 года послужило впечатление от психологической драмы Гауптмана. Толстому захотелось написать пьесу, в которой тонкий психологический анализ и иллюзия течения жизни на сцене – были бы использованы совсем в иных целях, в применении к иным ситуациям и характерам, чем у Чехова или Гауптмана. Толстой был первооткрывателем диалектики души в русской литературе. Его психологическое мастерство в детстве Анне Карениной, смерти Ивана Ильича было для Чехова одной из тех великих традиций, на которых он Воспитывал себя как художник, но психологический реализм, давно проложивший себе дорогу в прозе, в драматическом искусстве встречал особое препятствие. Жанровые свойства драмы, где автор лишен возможности описывать, анализировать и объяснять, к тому же скован сценическим временем, мешают изобразить с тем же успехом, что в романе или повести сложные душевные движения. Издавна сложилось представление, что главное в драме не психология, а действие, в котором выявляются цельные, несомненно положительные или отрицательные характеры. Теоретики признавали это законом драмы. «Драматические герои, — писал, например, Гегель, — большей частью проще в себе, чем эпические образы. Более твердая определенность получается благодаря особенному пафосу, который изображается так, что мы ясно видим в нем существенную черту характера, ведущую к определенным целям, решениям и поступкам. Гегель приходил к выводу, что в драме должны изображаться обладающие твердым характером индивидуальности. Чехов, дебютируя в драматургии, не раз слышал упреки в незнании законов жанра, условий сцены и тому подобное. Ловкость ведения интриги, эффектность характеров и положений были фетишем для репертуарных драматургов 1880-х годов. драматурги Рутинера восставали против посягательств на канонические условия сцены, в то время как передовые деятели театра уже осознавали, что сцена с ее условиями на десятки лет отстала от литературы. Может быть, сильнее всего сцена отстала от литературы как раз в изображении внутреннего мира человека, его психологии. Говоря в одном из писем, что тонкие душевные движения и передавать на сцене нужно тонко, Чехов предугадывал знакомое возражение и сразу отвечал на него. Вы скажете, условия сцены. Никакие условия не допускают лжи. Чувство неудовлетворенности театральной условностью, желание сблизить сцену с жизнью было знакомо и Толстому, особенно в последние годы творчества. «Драматическая форма изложения ужасна», — говорил Толстой черткову, «еще ужаснее, чем стихотворная своей искусственностью». В драматургии Чехова и позднего Толстого заметно стремление рисовать жизнь такой, какова она есть в обход сценических правил. И однако пьесы Чехова и «Живой труп» Толстого не разрушили специфику театра, как предрекали когда-то поверхностные критики, а напротив расширили представление о сценичности, о допустимой мере натуральности действия. Сам по себе психологизм, внимание к личности человека не были открытием Чехова, Толстого или Гауптмана, Выделение частного человека, индивида, новый характер отношений в буржуазном обществе отмечают целую историческую эпоху и постепенно осваиваются литературой. Начиная с Шекспира растет интерес к личности, к характеру человека в драме. Шекспир, по меткому замечанию Пушкина, понял страсти, в этом важная особенность его психологизма. Характеры шекспировских героев Отелла и Ричарда III, Лира и Магбета, Кариалана и Ромео, проявляют себя в резких поворотах, в высших точках страдания и радости, печали и гнева, ненависти и любви. Идущий по стопам отца нашего Шекспира Пушкин в «Борисе Годунове» о маленьких трагедиях близок ему по направлению психологизма. Его занимает общечеловеческий смысл противоборства частных интересов сам тип человека одной страсти. Основатель русского национального репертуара Островский тоже был психологом, но уже в несколько ином роде. Его интересовали прежде всего нравы конкретной среды, сословия, группы. На типах Островского печать их социальной характерности, принадлежности к узкой замкнутой среде, большов, брусков, дикой, курослепов, Все это вариации одного и того же типа купца-самодура. В нем важны устойчивые сословные и коренные национальные черты. Свахи, приказчики, воспитанницы, жертвы самодурства. Психология этих лиц не сложна и определенно. Драматург заботится о результате психического процесса, о действии как прямом следствии намерений и переживаний людей. Искусство Островского как психолога состоит в том, чтобы правдиво мотивировать поступки и речи героя устойчивыми чертами его характера. Но в творчестве Островского неверно было бы отрицать движение, эволюцию. Разрушение сословной типичности, интерес к индивидуальной психологии, к настроениям и душевным состояниям обнаруживается в «беспреданнице», и некоторых других поздних пьесах Островского, предвещающих драматургию Чехова. Образы и типы Островского всегда были у Чехова на памяти, так в одном лишь тексте дяди Вани мы найдем две прямые цитаты из Островского. Астров вспоминает реплику Паратова из «Беспреданницы» о себе как о человеке с большими усами и малыми способностями, Он же повторяет пресловие «Анфусы» из «Волков и овец» – «Где уж, куда уж». Без искусности, простота интриги, натуральность бытового рисунка были восприняты Чеховым у Островского и драматургов его школы и по-своему им переосмыслены. Другой исток новой манеры Чехова, преимущественно со стороны психологии и лирики, можно найти в традиции Тургенева, пьесы которого – как и «Чеховскую даму» Станиславский относил к линии интуиции и чувства. Тургенев отчасти предвосхитил ту игру полутеней, подтекст, двойное течение диалога, по которым мы безошибочно определяем чеховскую пьесу. Но, как всякий художник-новатор, Чехов в большей мере шел от жизни, чем от литературной традиции. Художественные принципы Островского оказались ему во многом отжившими. Писать по старинке сделалось уже больше невозможным, говорил Чехов Куприно. Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну хоть Писемского, Григоровича или Островского? Нет, вы попробуйте только и увидите, какое-то все старье и общие места. Ему казалось архаичной власть театральности, традиционной условности во многих пьесах Островского. Чехов отговаривал художественный театр от постановки его комедий. Пьесу на всякого мудреца довольно простоты, он назвал русифицированным тартюфом, не столько намекая на зависимость Островского от Мальера, сколько разумея односложность характеристик в комедии. Чехов был не вполне справедлив к Островскому, но его полемический задор понятен. Психологическая драма пробивала себе дорогу на сцену, разрушая каноны. Откликаясь на постановку в художественном театре «Снегурочки» Островского, Чехов писал к «Читал сегодня первые рецензии насчет «Снегурочки», только вначале нравится, потом же надоедает, как забава. Я того мнения, что ваш театр должен ставить только современные пьесы «Только», Вы должны трактовать современную жизнь, ту самую, какую живет интеллигенция и какая не находит трактования в других театрах. Как прошли одинокие, это будет получше Снегурочки. Частью наследуя традиции Островского, но больше отталкиваясь от них, Чехов чутко улавливал те перемены в жизни, которые требовали перемен и на драматической сцене. После 1861 года, когда все переворотилось в экономическом устройстве общества, выявились иные противоречия, новые характеры и конфликты. Литература, как это бывает, не сразу сознала происшедшую перемену. П.Н. Островский, брат драматурга, человек с незаурядным общественным и литературным чутьем, писал в 1888 году Чехову «В последние 10-15 лет мы совершенно утратили понимание русской жизни. За эти годы совершилось многое. Изменился весь прежний строй общества, разложились окончательно прежние сословия с их крепкой типовой жизнью, увеличился чуть не в десятеро личный состав среднего общества, народился интеллигентный пролетариат, люди иначе, не по-прежнему чувствуют жизнь, приспосабливаются к ней, иначе веруют и не веруют, иначе молятся, иначе ищут душевного равновесия. Лица купцов-самодуров и их робких жертв уходили в прошлое. Новый средний человек, рядовой интеллигент, требовал внимания к своей личности, к своему внутреннему миру, куда более сложному, чем у купцов Островского. Не страсти, не нравы и несословно-бытовая характерность занимают авторов психологической драмы. Им важны общие настроения, отношение героев к жизни и жизни к героям. Исследование внутреннего мира настроений частного человека приводит к мысли о неразумности общего устройства жизни. Психологическое выступает как социальное. Напомним, что лучшие пьесы Чехова «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» написаны в период с 1895 по 1903 год, а драма «Живой труп» в 1900 году. Перед революцией 1905 года нарастает недовольство феодальными пережитками в области политики, экономики, культуры – Кризисное состояние общества остро переживается бессословной интеллигенцией и вызывает протест. Только часто протест этот не направлен против главного зла, а выливается в недовольство однообразным будничным ходом жизни, бытовым укладом, разрушающим надежды и идеалы. Общие социальные вопросы интеллигенция сплошь и рядом переносит в сферу быта, психологии и морали. Либеральный публицист Андреевич так рисует настроение интеллигенции в эту эпоху. Она, интеллигенция, должна была стоять или стояла уже на страже самых дорогих человеческих интересов. Она всюду боролась за логической правдой существования, по правилам которой сильный всегда побеждает слабого. Она боролась еще и с другой, горшей правдой, считавшей человека личность за ничто по сравнению с буквой, строкой, статьей, бюрократическим представлением порядка. У Андреевича чересчур звонко звучит либеральная нота. Мы помним, что существовала и корыстная, буржуазная, самодовольная интеллигенция, но суть общих настроений он передает верно. Соотнесенность судьбы отдельной личности с общим ходом жизни представала, конечно, у Толстого по-иному, чем у Чехова. Но уже в подходе к теме и в выборе жанра намечались исходные черты. Яркий внешний драматизм изживал себя на сцене, уступая место психологической и бытовой многосложности иллюзии течения жизни, Уже пьесы островского добролюбов называл пьесами жизни, затрудняясь определить их жанровую природу. Прежнее строгое деление на комедию и трагедию, а затем на комедию и драму, казалось стеснительным и узким. Веселое и печальное, возвышенное и жалкое всегда соседствующая в жизни, стало проситься и на сцену, в таком неразъединенном, естественном виде, противоречивость героя, комическая и драматическая в одной фигуре, достались в удел психологическому анализу. Пьесы Чехова – это не драма, не комедии в принятом смысле слова, авторское определение пьесы «Дядя Ваня» – сцены из деревенской жизни. Пьесы Чехова – это именно сцены жизни – с органическим сплетением смешного и грустного, быта и лирики, тоски и мечты героев. Толстого этот общий процесс развития драмы также не оставил в стороне. Еще в 1870 году он записывал в дневнике «Комедия, герой смешного, возможен, но трагедия при психологическом развитии нашего времени страшно трудна». Оттого только в учебниках можно говорить об Эфигении, Эгмонте, Генрихе IV, Креалане и так далее. Но ни читать, не давать их нет возможности. Когда Толстой задумал пьесу «Живой труп» с противоречивыми характерами героев, над которыми господствует их несчастное положение, он затруднился определить по старинке жанр произведения – 29 декабря 1897 года Толстой записал «Вчера же целый день складывалась драма-комедия «Труп». Драма-комедия, такой беззаконный по прежним понятиям гибрид, мог быть замышлен лишь при психологическом развитии нашего времени». Толстой чувствовал необходимость новой формы для своей пьесы еще за два года до того, как посещение спектаклей художественного театра стимулировало его поиски. Сближение Толстого с Чеховым в жанре социально-психологической драмы нельзя объяснить лишь художественными побуждениями. В годы общедемократического подъема во взглядах Толстого происходили подспудные изменения, влиявшие на его творчество. Многое в драме живой труп и главное, Сочувственное изображение Феди Протасова идет в разлад с важными сторонами толстовского учения. Чем оправдать, что на протяжении трех четвертей пьесы Толстой с сочувствием рисует нравственные страдания дворянина-интеллигента? Добро бы еще это был убежденный толстовец вроде Сыренцова, героя драмы «И свет во тьме светит», а ведь Федя Протасов, на каждом шагу нарушает евангельские правила и заповеди толстовства. Толстой проповедник считает, что главная задача человека в избавлении себя от разного рода пьянства, вина, женщин, тщеславия и всякой суеты, в соблюдении себя чистым сосудом. Герой же его пьет, гуляет с цыганами, проматывает деньги, бросает жену с ребенком, Толстой моралист считает, что самоубийство в любом случае неразумно и ненравственно. Сам же показывает в драме самоубийство Протасова как единственный возможный выход и тому подобное. Трудно найти этому объяснение, не сказав о противоречиях в мировоззрении Толстого, и не только об общей противоречивости его учения, служившего зеркалом противоречий в крестьянстве, но и о личной непоследовательности Толстого, о его колебаниях. До конца жизни основой его взглядов оставалась идеология патриархального крестьянства, но было бы неправильно закрывать глаза на ростки скептицизма у Толстого в отношении к своему же учению. Толстой не мог не чувствовать в конце 1890-х, начале 1900-х годов, что его учение стоит в обратном отношении к историческому развитию. Ход событий в преддверии революции 1905 года, быстрое развитие капитализма, начало революционного брожения в крестьянстве, которое Толстой хотел видеть патриархальным, все это подтачивало, размывало морально-философскую почву толстовства. Горький, встречавший Толстого в начале 1900-х годов, писал о том, сколько неожиданного, разрушающего скептицизма, обращенного на собственную проповедь и личность, таится в Толстом, скептицизма невысказанного и недоверяемого даже дневнику. Но и по одним лишь записям в дневнике можно составить представление о тех сомнениях, тревогах, которые одолевали в эти годы писателя. Так, в дневнике 1899 года часто повторяется формула исполнения воли Бога. Первая заповедь толстовства». Но вот 2 января 1900 года Толстой перечитывает свой дневник прошедшего года и записывает с сожалением. «Прочел о том, как я ясно сознавал жизнь только в исполнении воли Бога и боялся, что это пройдет. И прошло. Начиная с этой страницы в дневнике все чаще попадаются записи, в которых мы видим следы напряженной внутренней борьбы, исканий, сомнений Толстого в верности своего учения. Характерны такие настроения автора дневника. «Приходят сомнения. Я смирюсь, перенесу обиду, выкажу добрые чувства во имя любви. Никто не узнает того, что было у тебя в душе». Твое смирение, твои добрые чувства будут объяснены твоей слабостью, неискренностью, притворством. Все время в очень дурном недобром расположении духа. Воспоминания о том, что во мне Бог уже не помогает. Легко было бы умножить подобные выписки из дневника 1900 года, Не будем преувеличивать их значение, при всех сомнениях Толстой в конце концов приходит к утверждению смирения. Но нельзя и недооценивать эти свидетельства, к числу которых можно прибавить еще одно художественное. Противоречия сомнения Толстого искренне отражены в автопиографической драме, которую писатель называл своей драмой. Героя пьесы И свет во тьме светит Саренцов альтер-эго Толстого. Над этой драмой, писавшейся с перерывами около 12 лет, Толстой работал и в 1900 году. Конец четвертого акта пьесы рисовал героя в минуту великого нравственного испытания. Глубоко потрясенный тем, что его учения или не убеждают людей, или приносят на практике горькие плоды, Сырынцов восклицает в финале. «Василий Никонорыч вернулся!» Бориса я погубил. Люба выходит замуж. Неужели я заблуждаюсь? Заблуждаюсь в том, что верю тебе. Нет, отец, помоги мне. В этом монологе слышны отголоски мучительных раздумий Толстого. В пору писания «Живого трупа» во взглядах Толстого уже, очевидно, зарождалось то новое, о чем писал Короленко, беседовавший с Толстым в 1902 году. Теперь, когда в России происходили события, выдвигавшие предчувствие непосредственных массовых настроений, мне было чрезвычайно интересно подметить и новые уклоны в этой великой душе, тоскующей о правде жизни. Разговаривая с Толстым, Короленко убедился, как охладел тот к собственным идеям христианского анархизма и непротивления, активно проповедовать которое Он вновь начал лишь со спадом революционной волны 1905 года. Драма «Живой труп» была той художественной работой, по которой, как пишет в дневнике писатель, он скучал, занимаясь своими публицистическими статьями. Толстой не однажды говорил, словно оправдываясь сам перед собой, что в «Живом трупе» он преследовал чисто художественные цели, писал, без всякой думы о проповеди людям. Тем яснее должны были сказаться и действительно сказались в драме противоречия и сомнения, определявший тогда образ мыслей Толстого. В «Живом трупе» Толстой как бы отступал от позиции строгого моралиста. Работа над «Живым трупом» шла неровно, писатель то увлекался своим замыслом, бросал работу над пьесой, считая ее чуть ли не грехом. 21 августа он отметил в дневнике. Писал драму и недоволен ею совсем. Нет сознания, что это дело Божие, хотя многое исправилось, лица изменились. И затем. Нынче все яснее и яснее представляется обличение неверия и разбойничего царства, Это нужно писать. То, что в центр внимания попала жизнь дворянской интеллигенции, нравственные мучения такого героя, как Федя Протасов, а не прямые интересы крестьянских масс, не тяжелая жизнь народа, сильно беспокоило Толстого. В конце ноября 1900 года Толстой прочел в рукописи статью крестьянина Новикова, В дневнике появились такие строки. «Вчера читал статью Новикова и получил сильное впечатление. Вспомнил то, что забыл — жизнь народа, нужду, унижение и наши вины. Ах, если бы Бог велел мне высказать все то, что я чувствую об этом. Драму труп надо бросить, а если писать, то ту драму. Имеется в виду «И свет во тьме светит» примечание Лыхшина, и продолжение «Воскресения». Толстой опасался, не является ли работа над такой пьесой, как труп, забвением интересов крестьянства, отказом от роли адвоката сто-миллионного земледельческого народа, какой он на себя добровольно принял. В драматургии Толстого 1880-х годов героями были патриархальные, неиспорченные гнилью цивилизации крестьяне. Толстого мало интересовали психологические нюансы, когда он показывал борьбу мужиков за землю, победу простого здравого смысла над спиритическими затеями присыщенного барина Звездинцева и его окружения, плоды просвещения. Важнее было развитие внешнего действия, острота комедийной ситуации. Несложность, цельность характеров, Ясность побуждений и в дурном, и в хорошем отличали персонажей власти тьмы. Драма «Живой труп» представляла новое, неожиданное слово в творчестве Толстого. Отказ от морально-религиозной дидактики, психологический анализ, потребовавшийся для изображения среднего интеллигентного человека — Словно бы не по воле самого автора сблизили живой труп с теми чеховскими пьесами, о которых он так неодобрительно отзывался.